Глава двадцать восьмая Еще несколько минут назад доктор Ильяс с доброжелательной улыбкой наблюдал за происходящим, чувствуя себя огражденным от всякой опасности в гарнизоне среди множества людей и ел горячий менгерский чурек, который успел быстренько сунуть в карман, вставаясь за стола. Теперь же он корчился от невыносимой боли на пружинном матрасе в скромном гостевом домике гарнизона в ста метрах от плаца. Желудок резало так, что, казалось, доктор вот-вот потеряет сознание. Ему удалось было, собрав все силы, подавить боль. Хотелось досмотреть церемонию, но вскоре после того, как он рухнул на матрас, доктора начал рвать. Ему чудилось, что рвет не его, а кого-то другого. Все, что он съел за завтраком, вышло из него маленькими кусочками желтого и белого цвета. Потом в живот словно вогнали сверло, и начался понос. Доктор Ильяс выбежал в коридор с высоким потолком и не сразу нашел уборную. Возвращаясь в комнату, он едва держался на ногах от боли, сознание затуманилось. Его заметил какой-то солдат, довел до матраса. Скоро у дверей собралась небольшая толпа. Доктор Ильяс понял, что на него смотрят, как на человека, принесшего в город чуму и знающегося с шайтаном. Но что же с ним происходит? Откуда взялась эта боль? Его начала бить дрожь, он словно бы падал в бездонный колодец. Гарнизонный врач осторожно пытался расстегнуть пуговицы его рубашки. Прибежал от нури Увидев, что лицо доктора Ильяса приняло металлически синеватый оттенок, он догадался, что, возможно, причиной тому и не чума вовсе. Больной дрожал, его постоянно рвало. Он начинал впадать в бредовое состояние, и все это были симптомы чумы но только поздней ее стадии. Дамат Нури осмотрел шею и подмышки доктора Ильяса в поисках бубона. В зловонный рот заглянуть не смог, поскольку больного в то и дело рвало. Так легко подхватить чуму. Доктор Ильяс попытался что-то сказать, но вместо слов из его рта вырывались только неразборчивые странные звуки. Дамат Нури вгляделся в полные боли глаза, пытаясь угадать, чего он хочет. Тогда доктор Илья сунул руку в карман и вытащил кусок чурека. И тот, даматнурев, все понял. Выскочив из комнаты, он бросился к столу с угощением. А за стол как раз снова усаживались чиновники и офицеры. Губернатор быстро принял решение скрыть тот факт, что чума проникла в гарнизон, и решительным тоном велел всем соблюдать спокойствие и вернуться за стол, из-за которого они недавно встали. Калагасы увел своих солдат. Желая подать пример, губернатор уселся первым. За ним, пусть и ощущая себя довольно скованно, последовали остальные. Один из солдат, работающих на кухне, принес латунный кофейник с носиком в форме клюва и стал разливать по чашкам, сперва губернатору, ароматный кофе, а адъютант начальника гарнизона откусил от пропитанного розовым сиропом чурека и стал жевать. «Стойте! Отравлено!» раздался крик доктору Нури. «Ничего не ешьте и не пейте! Кофе и чуреки отравлены!» Он еле успел. Произведенный впоследствии анализ показал, что кофе был приготовлен из благоуханных йеменских кофейных зерен и не содержал никаких примесей. Абсолютно чиста была и вода, взятая из источника за городской чертой. А вот о том, что чуреки отравлены содержащим мышьяк крысиным ядом, произведенным из растения, известного в народе как крысиная травка, догадались сразу. В качестве исторической справки добавим, что в 1901 году на окраине Османской империи, разумеется, не было лаборатории, где можно было бы, взяв анализ крови или желудочного сока, определить, что человек отравлен именно мышьяком. Однако за предыдущие полвека на Менгере от крысиного яда умерло достаточно людей, чтобы всем были известны симптомы такого отравления. Неподалеку от гостевого дома, на цепи, привязанной к чинаре сидел невероятно злобный пес. Адъютант начальника гарнизона, под наблюдением Масхара Эфенди и доктора Никаса, бросил ему один из чуреков, и пес вскоре издох. Начальник гарнизона Мехмед Паша, охваченный гневом и еще не отошедший от пережитого страха смерти, велел накормить чуреком не только злобного пса Пустобреха, от которого давно уже хотел избавиться, но и ту гнедую лошадь, что недавно закусила у дела и чуть не убила солдата. Смотреть на агонию лошади... У кобылы сперва подогнулись передние ноги, а потом она упала на землю и стала биться в конвульсиях. Он не захотел, поспешил уйти. Здесь мы должны пояснить читателям, что начальник гарнизона не был живодером, и мучения животных не доставляли ему удовольствия хотя и любителям животных его назвать было нельзя. Он просто хотел осознать степень свирепости заговорщиков, замысливших разом уничтожить всю правящую верхушку велоета. Тесто, замешанное для выпечки чуреков, наполовину состояло из крысиного яда. Напомним, что порошок этот похож на муку. В некоторых лавках его, подобно муке, продавали мешками, и распознать смертоносное снадобье во время еды очень сложно, поскольку оно лишено вкуса и запаха. Но за весь XIX век в Османской империи еще не было случая, чтобы отравитель отмеривал мышьяк настолько чудовищными дозами, убивающими человека на месте, и действовал с такой дерзостью, если не наглостью, как в тот день в Мингерском гарнизоне. Уничтожить планировалось всех облеченных властью лиц Вилоета, в том числе губернатора, главу надзорного управления дома Тонури и начальника гарнизона. Разумеется, ответ не заставил себя ждать и был он не менее жестоким. Немедленно арестовали восьмерых человек, работавших на кухне и их командира. Затем взяли пятерых солдат, которые ставили на стол угощение и должны были прислуживать гостям, а также начальника правянской службы и двух его помощников. Офицеров отправили в крепость, а рядовых рассадили по камерам барака в южной части гарнизона, где обычно проводили допросы и пытки провинившихся. Чтобы не привлекать внимание новобранцев из карантинного отряда, губернатор распорядился перевозить задержанных не в арестантском фургоне, а на телеге, в которой из пекарни доставляли хлеб и чуреки. Телегу потом продезинфицировали двое специально вызванных пожарных, и это зрелище породило у всех ложное убеждение, будто работавших на кухне солдат отправили в тюрьму по той причине, что они занесли в гарнизон заразу. Прийти к такому убеждению было тем проще, что с настоящими больными тоже обращались как с преступниками, а тех, кто мог оказаться заразным, сажали в изолятор, находившийся в крепости, в двух шагах от тюрьмы. Разумеется, тот факт, что на вверенном в управлении сами Паше острове можно было, оказывается, убивать, как мух, присланных из Стамбула высокопоставленных лиц, стал вызовом не только османскому государству, но и лично губернатору. Однако вместо того, чтобы открыто ответить на вызов, он решил скрыть от медгерцев отравление доктора Ильяса. Начальнику карантинной службы было велено, когда придет черед телеграфировать в столицу, сколько человек погибло от чумы, прибавить к этому числу еще одного. К тому же доктор Ильяс пока не умер. Он то и дело терял сознание, Бредил, принимался рассказывать об оставленной в Стамбуле жене, а потом его начинала бить дрожь, похожая на ту, что наблюдалось у больных чумой, и он замолкал. Из писем Пакизе Султан, когда они будут опубликованы, историки узнают, что спор о методах, возникший между Сами Пашой и Даматом Нури в кабинете губернатора час спустя, привел спорящих к серьезным философским и политическим парадоксам. Дамат Нурь и сами Паша в очередной раз вспомнили слова Абдул-Хамида о методе Шерлока Холмса и вдались в обсуждение того, что лучше – приходить к истине, исследуя отдельные факты и подробности, то есть прибегая к так называемой индукции, или, прежде всего, путем глубоких и всесторонних логических размышлений о политической ситуации, установить личность преступника, а уже потом подобрать подходящее доказательство – практикую дедукцию. Посреди белого дня пригоршнями сыпать в тесто крысиный яд. В том, кто это совершил, сомневаться не приходится. А для того, чтобы понять, кто дал им яд, ни мне, ни его величеству в Стамбуле нет необходимости прибегать к наставлениям Шерлока Холмса. Прокурор и его помощник сегодня после обеда по одному допросят всех солдат, которые были заняты на кухне. И вскоре греческие националисты Заговорят у начальника надзорного управления с прокурором, как миленькие. «Ваше превосходительство, я уверен, что это дело рук одного человека», сказал доктор Нури. «Нужно ли пытать пятерых, чтобы найти одного?» «Так ведь все идет именно так, как вам хочется». Кухонные работники, страшась пыток, уже начали говорить. Рассказывают даже о том, о чем их не спрашивают. «Мог бы Шерлок Холмс добиться результата столь же быстро?» Допросы обвиняемых в воровстве, разбое и тому подобных преступлениях проводились на острове в тюремной части крепости. Их избивали на фалаке, и вопли несчастных разносились по всей крепости. В гарнизоне тот же способ применялся к греческим националистам, сбивавшимся в шайки и нападавшим на солдат османской армии. Губернатор знал, что военные менее жестоки, чем тюремщики и прокуроры, и потому приказал начальнику надзорного управления принять участие в проводимых в гарнизоне допросах. Масхар и Фенди очень хорошо умел так задавать вопросы, чтобы окончательно сбить с толку ошалевших от боли подозреваемых, выявить противоречия в их показаниях и заставить выложить правду. Губернатор велел ему не возвращаться из гарнизона, пока не будет в точности установлено, кто из поваров или их помощников подмешал в тесто яд. Но ни фалака, ни клещи, лишившие кое-кого из подозреваемых ногтей, не помогли добыть сколь-нибудь убедительные показания. Ни один из тех, кого били на фалаке, так и не сказал что-нибудь вроде «Да, я видел, как лысый Росим сыпал в муку яд вместе с грецкими орехами». Дело в том, что проводящий допрос офицер немедленно повел бы их на кухню и заставил показать, как было дело. Иными словами, соврать и таким образом прекратить пытку не удалось бы. К тому же до сих пор не обнаружили подтверждение тому, что содержащий мышьяк яд был именно крысиной отравой. Губернатор злился, что допрос с пристрастием не дал результата, но не отчаивался. Черейки были приготовлены утром на гарнизонной кухне. Значит, за преступлением стоят начальник правянской службы или кто-нибудь из пожилых официантов. Поэтому губернатор решил совершить очередной, уже привычный, ночной визит в крепость и послал уведомить об этом начальника тюрьмы Садреддина Эфенди. Потом отправил в Стамбул еще одну телеграмму с просьбой прислать врачей и медицинские материалы. Через некоторое время ему передали на рассмотрение, прошедший через несколько рук протест, поданный семьей из четырех человек, которую днем, после церемонии присяги, Солдаты карантинного отряда доставили в крепостной изолятор. Губернатор оставил протест без внимания. Затем сами Паша долго занимался делами, не имеющими отношения к эпидемии. Прочитал и отправил назад начальнику надзорного управления донос из агентства Ллойда о том, что заместитель консула доставил в свой приморский дом, якобы для личных нужд, минуя таможню, несколько корзин с черешней и клубникой, В которых было спрятано 25 револьверов. Из Стамбула, скорее всего из Гарема, пришло распоряжение изловить и отправить во дворец пару водящихся только на Мингере болтливых попугаев с зелеными крапингами. Необходимо было изыскать средства на починку смытого дождем моста через речку Мавиака на севере острова. Еще одной проблемой последних месяцев были злоупотребления на кухне губернаторской резиденции. Бывший предметом постоянных доносов. Не желая, чтобы чиновники попусту болтали друг с другом и обменивались слухами, сами Паша запретил им обедать всем вместе. Иными словами, все ели в своих отделах. Начальник канцелярии со своими подчиненными у себя, начальник управления вакуфов со своими и так далее. На питание чиновников выделялись средства, им выдавалось подовольствие. Однако начальники отделов и управлений, в особенности в те периоды, когда из Стамбула подолгу не приходило жалование, уносили часть еды к себе домой, а некоторые, как, например, начальник надзорного управления Масхар Фенди, без зазрения совести мешками таскали фасоль и чечевицу из государственной кладовой. Для того, чтобы закрыть эту кровоточащую рану, английский консул Мс. Джордж предложил ввести табльдот, систему, которую уже начали применять в некоторых стамбульских казармах. Но время для этого, увы, было неудачное из-за эпидемии, да и начальникам управления это не понравилось бы. Некоторые чиновники со связями заходили в здание на площади Вилоед лишь для того, чтобы пообедать. Перебирая дела, губернатор одновременно размышляла о предстоящем ночном визите в тюрьму. Когда из гарнизона вернулся Масхара Фенди, поговорил с ним об этом. Затем распорядился с вечера установить на площади три отдельные виселицы ради устрашения для убийц Банковского Паши. Для того, чтобы покончить с тремя негодяями, хватило бы одного палача, Шакира, но казнь могла затянуться. Трех человек одного за другим быстро не повесишь.